Глава 11. Ленинград, Красногвардейск, первая танковая. 23 июля, 8 августа 1941 года. Марш обратно прошел не слишком гладко. КВ-3 успели собрать только 21 штуку. Остальные 12 танков были КВ-1 и ЗИС-5, и КВ-2-2 с широким погоном, башней и противовесом. Коробки на этих машинах стояли старые, штатные, 4- и пятиступенчатые. Промышленность полный переход на новые коробки так и не осуществила. Продолжали устанавливать то, что было на складах. Но в телефонном разговоре комдив сказал, что семь танков пойдут в первый и второй батальоны для замены подбитых и вышедших из строя машин. Остальные войдут в штатный третий тяжелый танковый батальон. Две машины пойдут в роту управления. Так что на марше были остановки, перегревались моторы у КВ-1 и 2. Дважды слетали гусеницы. Три танка КВ-3 потеряли подвесные танки. Любопытство мехводов подвело. Дернули на ходу рукоятку сброса, окрашенную в красный цвет. не специально, ухватили за нее на колдобинах. Последние 4 километра один из КВ-2 тащили на буксире. Его механик до этого служил на БТ-5 и, увидев атакующий, мессер Шмидт, занервничал и сжег главный фрикцион. Для БТ мессер был страшен, а КВ он мог только поцарапать или краску отбить. Из Ленинграда экипаж возвращался уже со звездами героев. Жданов сгонял самолет в Москву ради новых фотографий в газетах. ГПУ и политотдел фронта — уцепились за новости и желали раскрутить маховик рекламы до небес, включая и сверхоперативную работу ГКО и обкома партии. Что-что а присваивать себе успех чиновники всегда любили. Впрочем, Жданов не побоялся выступить перед рабочими Кировского, хотя ситуация на фронте была близка к критической, и пролетариату было предельно ясно, что именно руководство не доработало. Ситуативно Жданов действовал верно. Массы требовали, и он поддержал их порыв. На петлицах у Василия красовались четыре кубика, по два на каждой. Его переодели перед выходом на сцену в Смольном, где еще не так давно выступал сам Ильич. Старшина Родимцев получил на кубарь больше, а Иван стал старшиной. Основные пряники раздавали в дивизии. Лейтенант Челышев получил под свое начало усиленную роту тяжелых танков. Родимцев уже отказался от больших должностей. Благо, что с комдивом у него были теплые дружеские отношения и остался наводчиком на танке Василия, и его заместителем по строевой. В роте 14 танков, 10 КВ-3, 2 КВ-2-2, которых тут же поставили на ремонт для смены коробок и двигателей. Запасные двигатели для троек получены на заводе, вместе с новыми коробками. Действовать предстояло взводами по три танка в каждом, исполняя роль пожарной команды Камдива. В четвертом взводе было пять машин. Виктор Ильич снял маску довольного и добродушного начальника и превратился в настоящий рубанок, который обещал три шкуры содрать, если через пару дней рота не будет полностью боеготова и обкатана. Командиром третьего батальона стал капитан Александр Лукьянов. Прибывший из У АБТЦ вместе с новыми экипажами. Инженер из запаса в армии со времен финской войны. До этого был зампотехом в 3-й танковой дивизии. После потери техники коротко командовал батальоном в учебном центре. Но наша дивизия понесла существенные потери, как чисто административные, так и боевые. Командного состава не было, а уж опытного было по пальцам пересчитать. Лукьянова Камдив знал по той войне. Он помогал осваивать тяжелые танки, впервые появившиеся в наших войсках под выборскими укреплениями. Назначение было вынужденным. Командир первого тяжелого батальона капитан Шпиллер находился под Кингисеппом. Капитан появился в роте в середине дня, перед обедом, причем именно в тот момент, когда первый взвод готовился цугом вытаскивать из болотца застрявший и малость подтопленный танк командиров взвода. Ребята в основном были с легких танков, привыкшие к иной проходимости машин. А Василий специально местом для первых учений выбрал болотистый лук. Механики и командиры должны на глаз определять местность и плотность грунта, прежде чем направить туда почти 60-тонную машину, плюс тренировка по эвакуации подбитых и поврежденных машин. Пригодится. Заодно получил втык, что оставил без присмотра ремонтирующуюся технику. Два КВ-2 и два БТ-7 связных танков взвода управления роты, четвертого. Отговорки, что там остался старший лейтенант родимцев, не помогли. Комбат его не видел, тот ушел куда-то за запчастями. Так что первый устный выговор был получен. Осмотр подготовленных позиций привел к тому, что капитан собрался писать рапорт командиру полка о неполном служебном соответствии командира первой роты, который забил болт на боевой устав танковых войск и в обороне подставлял противнику борт и практически незащищенные дополнительные топливные танки. Приказал готовить оборонительную позицию согласно уставу. Сел в свой Т-26 и укатил в полк докладывать о нарушениях. Не прошло и часа, как на лужайке, выбранной в качестве полигона, появились газики командира полка, камдива и комиссара дивизии. Лукьянов на этот раз был без танка. Военные первые роты в этот момент получали втык от Василия за допущенные промахи на учениях. Разбирался каждый элемент. Один экипаж, самый провинившийся, который дважды застрял в болоте, выполнял приказ комбата, вручную окапывая свой танк согласно уставу. Подготовленную нормальную оборонительную позицию курочить не стали. Она проверена в боях. Для танков-командиров взводов в Ленинграде готовят скреперы и крепления для быстрой их установки. Будем применять вне зависимости от решения комбата. Он свои танки уже положил на стол Гитлеру, а теперь хочет и новый туда направить. Комдив о новом устройстве позиции слышал только от Евграфча, которого он прихватил с собой, поэтому сразу после доклада махнул рукой и направился туда. Василий приказал экипажу 01 занять свои места. Они запустили двигатель и заняли свою позицию, укрывшись за раскидистым кустом вербы. Сам танк тоже представлял собой куст. Командованию предложили отъехать и посмотреть на маскировку позиции. Показали лампочки, с помощью которых мехводу помогали пятиться задом на второй передаче и быстро менять позицию. Он же назад не видит. Белая центральная, красная и зеленая для каждого фрикциона своя. Езду задом сегодня тоже отрабатывали. И косу, обыкновенную косу, с помощью которой. Быстро добывалось сена, чтобы скрыть свежепрокопанную дорожку от воздушной разведки немцев. Голь на выдумке хитра. В общем, после обеда война войной, а обед по распорядку. На позиции оказались все свободные от боев командиры экипажей дивизии. Пришлось показательно подготовить еще одну позицию с хронометражом событий. Предстояли тяжелые бои, в данный момент дивизия находилась в резерве фронта, хотя более половины личного состава уже влились в ряды защитников Лужского рубежа. Этот кусок истории мне хорошо известен. Немцам не удалось тогда выбить эти войска с линии обороны, но они прошли южнее, под Новгородом, а здесь, у берега Балтики, отжимали по одному поселку, пока не прорвались у Кейкино. Затем им пришлось окружать лужскую группировку, но им сопутствовал успех на нашем левом фланге. Там они отрезали Ленинград от большой земли. С этим вопросом пока ничего не сделать. Звание лейтенант и должность командир роты тяжелых танков не дают возможности влиять на оперативно-тактические планы командования. Мои права очерчены его величеством уставом. Мне надлежит исполнять гениальные замыслы командования, Таков мой удел, и величина фронта, на котором я могу развернуться, зависит только от того, к какому подразделению я буду придан. Первичный успех в отрыве от основных сил дивизии может быть заслабо аннулирован какой-нибудь внеплановой проверкой со стороны того же Лукьянова, который, судя по всему, здорово обиделся, что ему не рассказали о том, что с подобной позиции мы расстреляли 80 с лишним танков. Вторые сутки данные Камдивом на подготовку быстро заканчивались. Тем более, что подвезли до ШК и щитки к ним. Судя по всему, фронта ограбил флот, ибо доставляли их моряки. Подъем произвели пол первого ночи. Короткое построение. Подвезли сухпайок на трое суток. В ноль забрался сам Камдив со своим ординарцем. «Заводи!» Привычное место мехвода, как будто ничего и не произошло. Сдаем задачу самому Баранову. Но это не учение, это война. Вторая, третья, четвертая, пятая передача. Впереди разведдозор на БТ-7. Колонну замыкает такой же танк. Шлемофон командира роты даже за рычагами подключен к Р-10. Следуем к Паречью, где вечером немцы вновь захватили плацдарм на правом берегу Луги. Девяносто два километра. Три часа непрерывной тряски. Большей частью в полной темноте. Даже единственную фару не включить. У среднего села приняли встречный бой. Уже светало, и немцы тронулись в путь. Ночью они взяли Ивановское, но плотину НКВД взорвало. Отходящие части мы встретили у Мануилова. Виктор Ильич усадил их на броню, тех, кто поместился. Перешли на вторую передачу и двинулись вперед так, чтобы остальная пехота не отстала. Пехота разношерстая, из нескольких различных частей. Большей частью из Ивановского, довольно крупного села с большим лесопильным заводом и водяной мельницей районного масштаба. Ивановское было райцентром Среднесельского района. Какой-то дедок с двухстволкой уселся на броню и указывал объездную дорогу Василию, по которой все и отходили. Заградители уже привели в боевое состояние минное поле на южной и северной оконечностях Среднего села. Там за разминированием немцев и поймали. Дедок скатился с брони при первом же выстреле. Василий кресло не опускал, чтобы больше видеть. Отвечать приходилось за действия всех. Ну и что, что в башне сидит Камдив. Саперы сказали, что дорогу на ветке они не минировали. Не хватило мин. Должны были привести, но машина не пришла. Комдив скомандовал «Атака!», танки пошли вперед, а Василий остановился и развернул машину к деревне. И не напрасно. Три Т-4 и один Т-2 попытались атаковать роту во фланг. Расправившись с боевым дозором немцев, ноль 1 двинулся вперед за ушедшей ротой. Позади оставались два БТ-7 и обе КВшки с гаубицами. Роту направили в просеку вдоль кривицы, обходя минное поле. Как только передовые танки вошли в лес, так Василий прибавил ходу и подал команду арьергарду подтягиваться за ними. Из Ивановского вело две дороги. Одна через Юрки на Морозова, на второй находилась рота. Взяли под обстрел немецкую колонну, выходившую из леса от переправы, уничтожая в первую очередь живую силу Шрапнелью. На немцев полетели и 152 миллиметровые морские гранаты из-за леса. Головной танк роты командира первого взвода лейтенанта Иванова уже выбрался на дорогу и начал давить и сбрасывать в квет немецкую технику. Двухкилометровый участок дороги от реки до Ивановского был забит техникой 6 дивизии. Развернув башню, Вадим и его механик творили ад на дороге, стреляя из трех пулеметов и давя все гусеницами. Чуть погодя, и остальные танки подключились к этому действу. Все хорошо, но на ту сторону кривицы не переправиться. Плотина взорвана. Немцы перебросили через проран какой-то мостик, и по нему туда ушли их пехотинцы. Выручил тот самый дедок, который умудрился под гусеницы не попасть и вместе с пехотой добежал до села. — Товарищ генерал, есть дорога, я провожу. Дорога начиналась от самой луги, от сожженного деревянного моста через нее. Семь танков во главе с генералом остались в Ивановской и в Паречи. Три заняли позицию у реки и повели обстрел противника за рекой, в первую очередь уничтожая понтонный мост. А три КВ-3 двинулись навстречу шуму боя, грохотавшего где-то за юрками. Немецкая разведка напоролась на отряд пехоты 952-го стрелкового полка 268-й дивизии, находившийся в юрках на отдыхе и переформировании. Наша пехота, бывшие пограничники, отошли к лесу и отстреливались. При появлении очень шумных КВ-3 из-за воя нагнетателей обе стороны боя решили сделать ноги, но потом наши разобрались, что танки бьют по немцам – и погранцы вернулись. К тому времени бой был практически закончен. Тут и пригодилась телескопическая антенна, донесение ушло в штаб. От Морозова и Красного Луча подошла пехота и артиллеристы. Прорыв был ликвидирован. Днем похоронили останки трех экипажей КВ-1 и Т-28, которых немцы расстреляли из крупнокалиберных 210 миллиметровых пушек из-за леса. Этим они обеспечили себе успех на этом участке. Вечером сдали позицию подошедшей роте танков из 24-й дивизии. Баранов долго о чем-то говорил с их командиром. Мы же с Василием заводили два крутых трофея. Немецкие полугусеничные тягачи «Татра», «Феймо», «Ф3», которые решили никому не отдавать еще бы. 18 тонн грузоподъемности у каждого. Громадный кузов и гусеницы. На обратном пути 01 вел штатный мехвод. А Василий перегонял одну из Татар, поэтому с Камдивом даже не разговаривал. Связи не было. Татар имела встроенную радиостанцию, но на других частотах. Дома были гости, причем высокие, и в прямом, и в переносном смысле. В штаб дивизии прибыл генерал-лейтенант Попов, бывший командующий Ленинградским округом, командующий Северным фронтом. Именно этот человек дал приказ на передислокацию дивизии 18 июня. И именно он не выходил на связь с Камдивом, предпочитая разговаривать с ним письменно и через начштаба округа. Генерал был высок ростом, имел спортивную фигуру. Комдив, подавший фонариком перед остановкой колонны сигнал «Сбор», не дожидаясь построения роты, отдал рапорт, что проводил проверку вновь сформированы первые роты тяжелых танков 3-го батальона 1-го танкового полка. Рота и сборный батальон из отходящих стрелковых подразделений ликвидировали плацдарм противника в районе Паречья-Ивановская и возвратились в расположение дивизии. И у него есть вопрос к командованию. Похоже, что Попов перед этим принял на грудь, потому что рассмеялся и сказал, что этот вопрос он знает. «По плану развертывания, пакету номер один, войска округа, все три армии должны были развернуться в Северный фронт под моим командованием, генерал. Мне не дали перебросить весь первый корпус, хотя там, на севере, разведка установила появление двух немецких дивизий — 163-й и 169-й. Разрешили отправить туда только твою дивизию. А начиная с 22 июня и остальные части показательного первого мехкорпуса были выведены из его состава и растащены для латания дыр в обороне Северо-Западного фронта. Мы сейчас с тобой стоим там, где должен находиться Северо-Западный. Но теперь это полоса моего фронта, и я вынужден снимать и перебрасывать сюда те части, которые держат оборону и, заметь, не отступают на всей границе с Финляндией и Норвегией. Я отходил спросить. Будь у меня ваш корпус целиком, мы бы справились там с противником. А так вынуждены теперь отводить восьмую армию, которую нам передали из состава северо-западного 14 июля. Пока только с тремя дивизиями имеем связь и поддерживаем их. Остальные находятся в окружении под Талином. Еще вопросы есть? И тут вылез неугомонный Вася. Есть сер лейтенант челошев командир первой тяжелой роты третий батальон первого танкового немцы на лугу не пошли бьют по флангам сегодня слышал что они снова взяли сольцы или не наше направление тоже северо западный лейтенант как вы разговариваете я задал вопрос товарищ генерал лейтенант слева там сплошные болота мшинские и всего три дороги одна на Чудово вторая во фланг на Лугу и Красногвардейск, а третья от овсина прямо на Любань. Оседлать бы надо, пока не поздно, а от Красногвардейска не набегаешься. — Ко мне, — подал команду Попов. — Показывай. Василий развернул карту и показал свои отметки на ней. — Здесь же нет дороги. — Есть. — Вдоль узкоколейки. — Вот одна, а вот вторая. — Что за карта? — Генштабовская, царская. У немцев взял. У них она отмечена. Хорошо, лейтенант. Принято. Но на твой вопрос у меня пока ответа нет. Стать в строй. Есть. Кто такой? Поинтересовался комфронта. Его в Ленинграде несколько дней не было. Герой Советского Союза Василий Челш, сын командира Челшева. Помните такого? У него со вчерашними 99 подвитых немецких танков. Вы что, не слышали? Третьего дня их экипаж награждали. Меня не было. Был в гостях у Собенникова. Там же другая фамилия была. Радимцев. Точно родимцев. Он замком роты в этой роте. Отличный наводчик. А командира вы видели. Мой бывший экипаж. Маркиан Попов продолжал жить предвоенными установками и планами и не собирался брать на себя вину, за поражение наших войск под Псковом, существенно ухудшившего положение под Ленинградом. Несмотря на то, что никакого отношения к командующий фронтом к проведенной операции практически не имел, он объявил благодарность Роте за нее. Рассмотрел трофеи как сами Татры, так и то, что лежало в их кузовах. Осмотрел новые танки, которых он еще даже и не видел. В чем-то генерал-лейтенант был прав как любой командующий он стремился сделать так чтобы именно на его участке была самая высокая плотность войск но внесенная им неразбериха умноженная на неторопливость исполнение приказов командующими двух его армий привела к тому что реальные силы первая краснознаменная дивизия сейчас не представляла два неполных танковых батальона гаубичный полк самое мощное подразделение 6 стрелковых и вспомогательных батальонов, укомплектованных на 50-65%. Примерно 40% штатной численности дивизии. А с техникой дела обстояли еще хуже. Танки с завода пошли, но это была новая техника, которую еще предстояло освоить. А главным источником кадров для дивизии был УАБТЦ, в котором, во-первых, таких танков не было, Во-вторых, батальон, который готовил танкистов на КВ-1 и 2, был самым неукомплектованным, так как на все выпущенные заводом машины, а это были исключительно танки этих марок, садились военнослужащие именно этого батальона. Ежедневно по 15 экипажей в течение июня-июля. Штатов было не напастись. Приходилось забирать любых, кто имел соответствующий вуз. В-третьих, требовалось топливо и боеприпасы для учебы, а их выделяли в ограниченном количестве. Именно на это обстоятельство при разборе рейда и указал командир дивизии. Мазали наводчики. Основной удар был нанесен гусеницами, и это только потому, что немцы скучились и не имели противотанковой артиллерии нужного калибра. Все отметины на броне танков были от снарядов 37 мм. Лишь несколько из них соответствовали 75-миллиметровым танковым пушкам. Наши танки потерь и значительных повреждений не имели, но дух и настроение вроде поднялось значительно. Большинство этих ребят уже побывали в боях, горели, бросали вышедшую из строя и оставшуюся без топлива и снарядов технику, выходили из окружений, кто по одному, кто экипажами, кто в составе соединений. Это был их первый победный бой. Наверное, самый важный и самый главный в их жизни. Их поздравили и объявили благодарности. Накормили и уложили спать в палатках после того, как была закончена заправка и погрузка боеприпасов. — А на противника у тебя нюх, — хлопнув лейтенанта по плечу, сказал генерал. — Ну, вообще-то, я бы предварительно вперед разведку послал, прежде чем давать команду в атаку, товарищ генерал. — Быстрота и натиск — это хорошо, но только тогда, когда не надо беспокоиться о флангах. Генерал ничего не ответил, он только прикрыл глаза и слегка кивнул, соглашаясь, что он несколько поторопился.